Издательство «Детская литература». Сергей Алексеев «Всюду известны». Рассказы о генералиссимусе Суворове и русских солдатах. Глава первая. «Всюду известны». Пакет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 произнес Суворов и распечатал пакет. Бить, а не считать Впервые Суворов попал на войну со всем молодым офицером. Россия в то время воевала с Пруссией. И русские, и прусские войска растянулись широким фронтом. Армии готовились к грозным боям, а пока мелкими набегами изучали друг друга. К Суворову выделили сотню казаков и поручили наблюдать за противником. В сорока верстах от корпуса, в котором служил Суворов, находился прусский город Ландсберг. Городок небольшой, но важный. Стоял он на перепутье проезжих дорог, охранял его хорошо вооруженный отряд прусских гусар. Ходил Суворов несколько раз со своей сотней в разведку, исколесил всю округу, но, как назло, даже издали ни одного прусака не увидел. А что же это за война, если даже не видишь противника? И вот молодой офицер решил учинить настоящее дело — попытать счастья и взять Ландсберг. Молод, горяч был Суворов. Поднял он среди ночи сотню. Приказал седлать лошадей. «Куда это?» — заволновался казачий сотник. «Вперед!» — кратко ответил Суворов. До рассвета прошла суворовская сотня все сорок верст и оказалась на берегу глубокой реки, как раз напротив прусского города. Осмотрелся Суворов. Моста нет. Сожгли прусаки для безопасности мост. Оградили себя от неожиданных нападений. Постоял Суворов на берегу, Подумал и вдруг скомандовал. в «Воду! За мной!» И первым бросился в реку. Выбрались казаки на противоположный берег у самых стен вражеского города. «Город наш! Вперед!» — закричал Суворов. «В городе же прусские гусары!» — попытался остановить Суворова казачий сотник. «Помилуй, Бог! Так это и хорошо!» — ответил Суворов. «Их как раз мы и ищем!» Понял сотник. что Суворова не остановишь. — Александр Васильевич, — говорит, — прикажите хоть узнать, много ли их. — Зачем? — возразил Суворов. — Мы пришли бить, а не считать. Казаки ворвались в город и разбили противника. Туртукай Слава Суворова началась с Туртукая.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 Ни одно войско в мире не передвигалось так быстро, как суворовские солдаты. Неприятели не ждет суворов думают, русские далеко, а Суворов тут как тут, как снег на голову. Подошел, ударил в штыки, опрокинул противника. Так случилось и в знаменитой битве при Рымнике. Рымник — это река. У ее берегов собралась огромная стотысячная турецкая армия. Командующий турецкой армией великий визирь Юсуф Паша восседал у себя в шатре на шелковых подушках, пил кофе. Хорошее настроение у великого визиря. Только что побывал у него турецкий разведчик, прибыл из русского лагеря. Принес разведчик хорошую весть. Суворовская армия в четыре раза меньше турецкой. Стоит она в восьмидесяти верстах от Рымника и к бою пока не готова. Восседал визирь на подушках, пил кофе и составлял план разгрома Суворова. Потом стал мечтать о тех наградах, которыми осыплет его турецкий государь за победу. С мыслями о наградах великий визирь заснул. И вдруг, на рассвете, сквозь радостный сон Юсуф Паша услышал дикие крики. «Русские! Русские! Русские!» Выскочил визирь из палатки в турецком лагере паника. Носятся турецкие офицеры, горланят солдаты, крики, шум. Разобраться немыслимо. «Какие русские? Откуда русские?» — кричит визирь. а русские уже и слева и справа бьют в лоб из боков из тыла теснят растерявшихся турок ура ура только и несется со всех сторон стойте кричит визирь сыны аллаха стойте но турки не слушают своего начальника одолел турецкую армию великий страх Схватил тогда визирь священную книгу, Коран, стал заклинать трусов. Но и слова об Аллахе не помогают. Приказал тогда визирь стрелять по турецким солдатам из собственных пушек. Но и пушки не помогают. Забыли солдаты и визиря, и Аллаха. Бегут, как стадо баранов. «Аман!» — вопят солдаты. «Аман!» — сдаюсь, пощади. Сбивают и давят друг друга. «Скоты!» — прошептал потрясенный визирь. Оставил он и каран, и пушки, подхватил полы парчевого своего халата и пока не поздно бросился вслед за всеми. Любил суворов стремительные переходы, нападал на неприятеля неожиданно, обрушивался, как снег на голову. Измаил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 одной неприятельское ядро оторвало голову, вторую ранило в шею, и ее пришлось пристрелить. Третья лошадь оказалась просто-напросто глупой. Но вот донские казаки подарили Суворову мишку. Глянул фельдмаршал. Уши торчком, и землю скребет копытом. Не конь, а огонь. Подошел Суворов слева. подошел справа, и Мишка повел головой то в одну сторону, то в другую, как бы присматриваясь, достойным ли будет седок. Понравился Суворову Мишка, и Мишке, видать, Суворов пришелся по вкусу. Сдружились они и понимали друг друга без слов. Хорошее настроение у Суворова, и у Мишки хорошее, играет, мчит во весь опор. Огорчен, опечален Суворов, И Мишка насупится, шагом идет, Медленно и осторожно, Чтобы лишний раз хозяина не потревожить. Лихим оказался Мишка в бою. Ни ядер, ни пуль, ни кривых сабель Ничего не боялся. У Рымника на Мишке Суворов Разгромил Юсуф Пашу. На нем приехал под Измаил. Но и у лошади жизнь солдатская. В одном из сражений Мишку ранило в ногу. Конь захромал и к дальнейшей службе оказался негоден. Суворов бронился, кричал на докторов и коновалов, требовал, чтобы те излечили Мишку. Коню делали припарки извлекли пулю, наложили ременный жгут. Не помогло. От хромоты конь не избавился. Пришлось Суворову расстаться с верным товарищем. Простился фельдмаршал с конем, приказал отправить его к себе в имение. село Кончанское. Старости написал, что конь за верную службу переведен в отставку и посажен на пенсию, и наказал, чтобы Мишку хорошо кормили, чистили и выводили гулять. Староста каждый месяц должен был писать сувору письма и сообщать, как живется в отставке Мишке. Фельдмаршал часто вспоминал Лихого Донца. И после «Мишки» у Суворова побывало немало коней. Да лучшей «Мишки» все-таки не было. Дерзость В бою под Факшанами турки расположили свою армию так, что с тыла за спиной у них оказалось болото. Позиция для пушек лучше не сыщешь. Сзади неприятель не подойдет, с флангов не обойдет. «Спокойны турки!» Однако Суворов не побоялся болота. Прошли суворовские богатыри через топи и, как гром среди ясного неба, на турецкую артиллерию сзади. Захватил Суворов турецкие пушки. И турки, и австрийцы, и сами русские сочли маневр Суворова за зарискованный, дерзкий. Хорошо, что прошли через топи солдаты. А вдруг не прошли бы? — Дерзкий так дерзкий, — усмехнулся Суворов, — дерзость войскам не помеха. Однако мало кто знал, что прежде чем пустить войска через болото, Суворов отрядил бывалых солдат, и те вдоль и поперек излазили топи и выбрали надежный путь для своих товарищей. Суворов берег солдат и действовал наверняка. Месяц спустя в новом бою с турками — полковник иллавайский решил повторить дерзкий маневр суворова обстановка была схожей тоже турецкие пушки и тоже болото суворову повезло говорил иллавайский а я что хуже и мне повезет только иллавайскому не повезло повел полковник солдат не зная дороги завязли солдаты в болоте стали тонуть поднялся шум крики поняли турки в чем дело развернули свои пушки и расстреляли русских солдат много солдат погибло и лавайский однако спасся суворов разгневался страшно он кричал и ругался до хрипоты так я же хотел как вы чтобы дерзость была оправдывался иловайский дерзость кричал суворов дерзость есть а где же умение За напрасную гибель солдат Суворов разжаловал полковника в рядовые и отправил в обозную команду. «Ему людей доверять нельзя», — говорил Суворов. «При лошадях он безопаснее». Медаль Молодой необстреленный солдат Кузьма Шапкин во время боя у реки Рымник струсил и весь день просидел в кустах. Не знал Шапкин, что Суворов его приметил. В честь победы над турками в Суворовскую армию были присланы ордена и медали. Построили офицеры свои полки и роты. Прибыл к войскам Суворов, стал раздавать награды. Стоял Шапкин в строю и ждал, чтобы скорее все это кончилось. Совестно было солдату. И вдруг Шапкин вздрогнул, решил, что ослышался. гренадер Шапкин, ко мне!» — закричал Суворов. Стоял солдат, словно в землю ногами вкопанный. гренадер Шапкин, ко мне!» — повторил Суворов. «Ступай же, ступай!» — подтолкнули к Узьму солдаты. Вышел Шапкин, потупил глаза, покраснел, а Суворов раз и медаль ему на рубаху. Вечером солдатам раздали почарки вина. Рассели солдаты у палаток, стали вспоминать подробности боя, перечислять, за что и кому какие награды. Капелюхи — за то, что придумал, как отбить у турок окопы. Жакетки — за турецкий штандарт. Дындину — за то, что один не оробел перед десятком турок и хоть изнемок в ранах, а в плен не дался. — Ну а тебе за что же медаль? — спрашивают солдаты у Шапкина. — А тому И ответить нечего. Носит Шапкин медаль, да покоя себе не находит. Товарищей страница целыми днями молчит. — Тебе что же, медаль язык придавила? — шутят солдаты. Прошла неделя, и совсем изголодала совесть солдата. Не выдержал Шапкин, пошел к Суворову. Входит в палатку и возвращает медаль. — Помилуй Бог! — — воскликнул Суворов. — Награду? Назад? Опустил Шапкин голову низко-низко к самому полу и во всем признался Суворову. — Ну, — думает, — пропадай моя голова. Рассмеялся Суворов, обнял солдата. — Молодец! — произнес. — Знаю, братец, без тебя все знаю. Хотел испытать. Добрый солдат, добрый солдат, памятуй, героям не рождаются. Героем становятся. Ступай. А медаль, ладно, пусть полежит у меня. Тебе заслужить, тебе и носить. Не ошибся, Суворов. В следующем бою Шапкин первым ворвался в турецкую крепость, заслужил и медаль, и великую славу. Переход Движется суворовская армия, совершает стремительный переход. День, второй, третий, десятый, каждый день шестьдесят верст. То ли солнце палит, то ли грязь, непогода, идут колонны одна за другой, совершают дальний поход. Измучились солдаты в пути, пообтрепались башмаки на дорогах, гудят от волдырей и усталости ноги. Изнемогли солдаты. Нет солдатских сил идти дальше. А идти надо. Нельзя не идти. Догоняет Суворов заднюю из колонн. Делает вид, что не замечает солдатской усталости. «Богатыри! Ребята!» — кричит Суворов. «Орлы! Да за вами и конному не угнаться! Так верно, молодцы! Шире шаг! Отдавите передним пятки!» Догоняет Суворов среднюю из колонн. «Богатыри, братцы! Неприятель от вас дрожит! Вперед, вперед! Нога ногу подкрепляет! Раз, два, левой, левой! Рука руку усиляет! Раз, два, левой, левой! Шибче, шибче! Задние пятки отдавят!» Догоняет Суворов первую из колонн. «Дети, орлы! Неприятель без вас скучает! Вперед, вперед!» Тесняя ряд, выше голову, грудь на выкат. Ух, махни, головой тряхни, удаль солдатскую покажи. Барабаны, музыка, песни. Затрубили трубачи и горнисты ударили барабаны, разнеслась над войсками песня. Повеселели, подтянулись солдаты. Сбилась от четкого солдатского шага дорожная пыль столбом. Едет впереди своих войск суворов. Доволен. Не остановилась русская армия. Движется. Забыли солдаты про ссадины на ногах и усталость. Идут колонны, одна за другой. Совершают стремительный переход. Родительская шинель В наследство от отца Суворову досталась шинель. Была она старая, местами латанная. Но Суворов гордился родительской шинелью, брал ее с собой во все походы и, как наступали холода, никакой другой одежды не признавал. И вот суворовская шинель попала в руки противника. Дело было летом. Хранилась шинель в армейском обозе. Как-то на обоз налетел турецкий разъезд, перебил охрану и увез ее вместе с другими вещами. Фельдмаршал опечалился страшно, место себе не находил, осунулся, лишился доброго аппетита. — Да мы вам, ваше святество, — успокаивали его армейские интенданты, — новую шинель сошьем, лучшую. Нет, — Нет-нет, — отвечал Суворов, — не видать мне подобной шинели. Нет ей цены, нет ей замены. О пропаже суворовской шинели узнали и солдаты фоногорийского полка. Договорились они во что бы то ни стало вернуть от турок фельдмаршальскую шинель. Во главе с поручиком Троицким и капралом Иваном Книгой солдаты пошли в разведку. Но неудачно, шинель не нашли. Зато взяли в плен турка. Стали допытывать, но тот про шинель ничего не знал. На следующий день снова ходили в разведку, снова взяли турка, но и этот турок нового ничего не сказал. две недели солдаты упорно ходили в разведку. Изловили за это время шесть турецких солдат, и лишь седьмой оказался из тех, что принимали участие в наскоке на русский обоз. Пленник долго не мог вспомнить, была ли шинель и что с ней стало. Наконец вспомнил, что досталась она при дележке захваченного имущества старому турку по имени Осман. «А где он? Жив тот Осман?» Осман оказался жив. Только вот задача — пойди и злови османа. Тогда поручик Троицкий решил отпустить пленного турка и наказал. Если тот принесет в русский лагерь суворовскую шинель, то и остальные шесть будут отпущены. На следующий день турок вернулся, принес шинель. Узнал Суворов, как попало к русским шинель, страшно разгневался. «Людьми рисковать! Из-за шинелишки солдатские головы под турецкие пули!» — кричал он на поручика Троицкого. Смутился поручик. — Так они, ваше сиятельство, сами? — сами! — пробурчал Суворов, однако уже не так строго. Потом взял шинель в руки, глянул на потертые полы, на залатанный борт и вдруг заплакал. — Чего это наш фельдмаршал? — спрашивали не знавшие в чем дело солдаты. — Шенель, — отвечал Иван Книга. — Ну так что? — Родительская, — с нежностью пояснил Капрал. Мосты Войска Суворова сражались в Италии. Французская армия отходила без боя. Выбирали французские генералы удобное для себя место. Такое, чтобы наверняка разгромить Суворова. Отступили они к реке Адде. Перешли на ту сторону. Сожгли за собою мосты. Вот тут, — решили при переправе, — мы и уничтожим Суворова. А для того, чтобы Суворов их план не понял, сделали французские генералы вид, что отходят дальше. Весь день отступали в сторону от реки, а затем вернулись и спрятали своих солдат в кустах и оврагах. Вышел Суворов к реке. Остановился. Приказал наводить мосты. Засучили солдаты рукава, топоры в руки, закипела работа. Строили два моста, один недалеко от другого. Соревнуются солдаты между собой, на каждом мосту норовят управиться первыми. Наблюдают французские дозорные за рекой. Через каждый час доносят своим генералам, как у русских идет работа. Довольны французские генералы. Все идет точно по плану. Потирают от радости руки. Ну, попался Суворов. Хитрыми были французы. Однако Суворов оказался хитрее. Когда мосты были почти готовы, снял он вдруг среди ночи всю армию и двинул вниз по берегу Адды. — А мосты, ваше сельство, — забеспокоились саперные офицеры. — Молчок, — приложил палец к ртузу воров. — Мосты строить, шибче стучать топорами. Стучат топоры над рекой, а фельдмаршал тем временем отвел армию вниз по течению и переправил Где вброд, где по пантонам на вражеский берег. Спокойны французские генералы. Знают мосты, не готовы. Успокаивает французов топорный стук над рекой. Не волнуются генералы. И вдруг со спины, с тыла неожиданно явился Суворов. Ударил в штыки. Ура! Чудо-богатыри! За мной! Поняли генералы, в чем дело. Да поздно. Не ожидали русских французы. Дрогнули и побежали. Только офицеров, одних более двухсот, попало в руки к Суворову. Мосты все же достроили. Как же быть без мостов, раз в армии не только чудо-солдаты, но и обозы, и артиллерия. Заманивай! На реке Треббии разгорелась кровопролитная битва с французами. Суворов внимательно следил за ходом сражения. Сидел верхом на казацкой лошади, без мундира, в белой рубахе, со шпагой в руке. В самый разгар битвы один из русских полков не выдержал напора французов. Солдаты дрогнули, отступили, побежали. Вместе со всеми бежал и молодой солдат Ермолай Шокин. «Ну, гибель пришла», — думал солдат и шептал про себя молитву. заметив замешательство русских суворов бросился к отступающему полку подлетел на разгоряченном коне закричал заманивай шипче так правильно бегом бежит шокин думает как же понять какое же здесь заманивание располк отступает а суворов опять шипче шипче заманивай пробежали метров двести вдруг Суворов осадил коня, привстал на стременах, взмахнул над головой шпагой. — Стой! — закричал. «Хватит — Хватит! Беглецы остановились. Остановился и Ермолай. «Чудо -богатыри! — Чудо-богатыри! Назад! — закричал фельдмаршал. — В штыки! Ура! С нами Бог! Вперед! Повернулись солдаты лицом к неприятелю, ударили в штыки. Вперед, не умолкает Суворов, богатыри, неприятель от вас дрожит и первым летит на французов. Смяли, разбили солдаты противника. Бежал Шокин, бился штыком, думал, ой, ловко, ой, как ловко Суворов все дело повернул, и виду про отступление не подал и не ругал. И другие солдаты про то же думают, бьются, не жалея себя, и скупают минутную трусость. А Суворов уже был далеко от этих мест, ястребом сидел на коне и снова зорко следил, все ли везде в порядке. Три дня длилась битва на реке Требби. Победа была Суворовской, полной. Впереди и позади В ночь перед штурмом Турина Суворов в сопровождении двух офицеров, майора Пронина и капитана Забелина, выехал на разведку. Хотел фельдмаршал сам осмотреть подступы к городу, а офицерам наказал взять бумагу и срисовать план местности. Ночь тихая, светлая, луна и звезды, места красивые, мелкие перелески, высокие тополя. Едет Суворов, любуется. Подъехали они почти к самому городу, остановились на бугорочке. Слезли офицеры с коней, взяли в руки бумагу. Майор Пронин, Смельчак, все поближе к городу ходит А капитан Забелин, наоборот, за спиной у Суворова. Прошло минут двадцать, и вдруг началась страшная канонада. То ли французы заметили русских, то ли просто решили обстрелять дорогу, только ложатся неприятельские ядра у самого бугорочка. Рядом с Суворовым вздымают землю вокруг фельдмаршала. Сидит Суворов на коне, не движется. Смотрит, и майор Пронин не испугался, ходит под ядрами, перерисовывает план местности. А Забелина? Нет. Исчез куда-то Забелин. Услышали в русских войсках страшную канонаду, забеспокоились о Суворове. Примчался казачий разъезд к Турину. — Ваше сиятельство! — кричит казачий сотник. — Отъезжайте, отъезжайте! Место опасное! — Нет, сотник! — отвечает Суворов. — Место прекрасное! Гляди! — показал на высокие тополя. — Лучшего места не надо! Завтра отсюда начнем атаку! Кончилась канонада. Собрался Суворов ехать назад. Крикнул Пронина, крикнул Забелина. Подошел Пронин. Бумажный лист весь исписан — Где какие овражки, где бугорочки, все как надо указано. А Забелина нет. Стали искать капитана. Нашли метрах в двухстах за суворовым Лежит Забелин с оторванным неприятельским ядром головой. Рядом чистый лист бумаги валяется. Взглянул Суворов на Пронина. Взглянул на Забелина. Произнес. — Храбрый всегда впереди. Трусишку и позади убивают. Я сам принесу свою голову. В русском лагере солдаты поймали француза. Поначалу француз молчал, говорил лишь: "Пардон, пардон" и больше ни слова. Потом, когда солдаты на него поднажали, пленник разговорился. Сознался, что проник в русский лагерь затем, чтобы убить Суворова. Убить и что? ты стервец, вешай его, зашумели солдаты. Однако подоспел дежурный по лагерю и вовремя остановил самосуд. Стали выяснять. Оказалось, что французы оценили голову Суворова в два миллиона ливров. Вот и соблазнился французский солдат. Решил подкараулить, убить Суворова и доставить своим генералам голову русского фельдмаршала. Доложили Суворову. — Помилуй бог, два миллиона ливров! — воскликнул Суворов. — Так дорого! Слух о французском солдате прошел по всему русскому лагерю. Теперь не только солдаты, но и офицеры, и генералы стали требовать казни лазутчика. Однако фельдмаршал к общему удивлению пленника отпустил. — Ступай! — произнес «Доложи своим генералам, пусть ждут. Я сам принесу к ним свою голову». Суворов сдержал обещание. Через несколько дней при городе Нови русские войска разбили французов. Бросив знамена, обозы и всю артиллерию, французская армия позорно бежала. Командующий французской армией генерал Жубер был убит. «Надули меня, французишки!» — сокрушался Суворов. «Зря ходил. Не захотели платить. Поразбежались!» Всюду известны Всю свою солдатскую жизнь Прошка провел в деньщиках у Суворова. Любил похвастать Прошка близостью к великому полководцу. Начинал так —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 Ни доктора, ни генералы не могли успокоить Суворова. И снова нашелся Прошка. «Не велено, не велено — Невелено, невелено! — покрикивал он на больного. «Кем не — Кем невелено? — возмущался Суворов. — Фельдмаршалом Суворовым! — отвечал Прошка. — О, фельдмаршала, надо слушаться Помилуй бог, надо наслушаться! — говорил Суворов и утихал.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 — Сколько от земли до месяца, то есть до луны? — Два суворовских перехода! — гаркнул солдат. Фельдмаршал ошкрякнул от неожиданности. — Вот так ответ! Вот так солдат! Любил Суворов, когда солдаты отвечали находчиво, без запинки. Приметил он молодца. Понравился фельдмаршалу солдатский ответ, однако из-за себя стало обидно. — Ну, думают... не может быть, чтобы я, Суворов, и вдруг не поставил солдата в тупик. Встретил он через несколько дней находчивого солдата и снова в упор. — Сколько звезд на небе? — Сейчас, ваше сиятельство, — ответил солдат, — с сочту и уставился на небо. Ждал, ждал Суворов, продрог на ветру, а солдат, не торопясь, звезды считает. Сплюнул Суворов с досады, ушел. Вот, — Так солдат, — снова подумал, — ну уж на третий раз, — решил фельдмаршал, — я своего добьюсь, поставлю в тупик солдата. Встретил солдат он в третий раз и снова с вопросом. — Ну-ка, молодец, скажи-ка мне, как звали мою прародительницу? Доволен Суворов вопросом. Откуда же знать простому солдату, как звали фельдмаршальскую бабку? Потер Суворов от удовольствия руки и только хотел сказать, ну братец попался, как вдруг солдат вытянулся во фрунт, то есть встал по стойке смирно, и гаркнул. «Виктория, ваше сиятельство!» «Вот и не Виктория!» — обрадовался Суворов. «Виктория! Виктория!» — повторил солдат. «Как же так может быть, чтобы у нашего фельдмаршала и вдруг прародительница была не Виктория?» Опешил Суворов. Ну и ответ. Но ну и хитрый солдат попался. — Ну, раз ты такой хитрый, — произнес Суворов, скажи мне, какая разница между твоим ротным командиром и мной? — А та, — не раздумывая, — ответил солдат, что ротный командир хотя бы и желал произвести меня в сержанты, да не может. А вашему сиятельству стоит только захотеть, и я... Что было делать Суворову? Пришлось ему произвести солдата в сержанта. Возвращался Суворов в свою палатку и восхищался. — Помилуй, Бог, как провел! Вот это да! Вот это солдат! Помилуй, Бог, настоящий солдат! Российский! Сапоги В генерала-аншефа Суворов был направлен на финляндскую границу. Поручили Суворов следить за переустройством и вооружением тамошних крепостей. Граница была большой, крепостей много, одному трудно. На самом отдаленном участке Суворов передоверил наблюдение за работами какому-то полковнику. Тот, присмотрев день, второй, перепоручил это своему помощнику, майору. а майор, в свою очередь, молодому поручику. Через какое-то время Суворов вспомнил про отдаленную крепость. Приехал, посмотрел, работы стоят на месте. Разозлился Суворов, вызвал полковника. — Что же это? — закричал. — Почему работы не движутся? Испугался полковник ответственности и свалил все на майора. Мол, майор во всем виноват. Суворов вызвал майора. — Поручал вам полковник. — Поручал. Так я же отдал приказ поручику. Вызвал Суворов поручика. — Получали приказ. — Так точно, — ответил поручик. — Поручал. Да не думал, что к спеху. — Да, — произнес Суворов, — вижу, виновных нет. И приказал принести пруд. Испугались виновные офицеры. Ну как ударят. А Суворов схватил пруд и давай хлестать свои сапоги. Хлещет и приговаривает. «Не ленитесь, не ленитесь, это вы во всем виноваты. Если бы вы сами ходили по всем работам, этого бы не случилось». Потом отбросил пруд в сторону, сел на коня и уехал. Перекрестились офицеры, беда миновала. Собрали солдат, засучили рукава, Топоры в руки задело. Помогли сапоги. Раньше других была отстроена отдаленная крепость. Ртищев-Умищев Многие проступки мог простить сувору своим солдатам и офицерам, а вот ответа «не могу знать» не прощал. — Не терплю, не могу знаек, — говорил Суворов, — от них лишь позор армии. И вот как-то Суворов приехал в свой любимый фоногорийский полк, решил устроить офицерам экзамены. Расселись офицеры редком на лавках, напротив командир полка и Суворов. — Что такое атака? — обратился фельдмаршал к майору Козлятину. — Атака есть решительное движение войск вперед, имеющее целью уничтожить противника, — отчеканил Козлятин. — Дельно, дельно, — похвалил Суворов. — Правильно. А что такое супринировать? — спросил у капитана Проказина. — Супринировать, ваше свидетельство, — ответил Проказин. — Это значит напасть неожиданно, застать неприятеля врасплох, разбить, не давая ему опомниться. — Дельно, дельно. Снова похвалил Суворов. Доволен фельдмаршал, знающие офицеры. И командир полка доволен, сидит, улыбается, а сам Суворову все время на молодого поручика Ртищева показывает. Это, говорит, самый знающий у нас в полку офицер, умница. Дошла очередь и до Ртищева. — А ну-ка, скажи мне, Ртищев, — произнес Суворов, — что такое есть ритирада, то есть отступление? Замялся поручик и вдруг «Не могу знать!» — выпалил. Все так и ахнули. Ну, все дело испортил. Офицеров подвел, командира полка опозорил. Расцверепел Суворов, вскочил с лавки. «Не могу, знайку подсунули!» — закричал, затопал ногами. Повернулся, выбежал из избы, прочь, сел на коня и хотел уехать. Да вдруг призадумался... Слез с коня, снова вернулся в избу, снова к поручику. «Так что же такое есть ретирада?» «Не могу знать, ваше сиятельство. В нашем полку такое слово никому не известно. Полк наш суворовский, полк наступающий». Глянул Суворов на нартищего и вдруг закричал «Ай да полк! Ай да полк! Славный полк фоногорийский! Значит, никто не знает?» Так точно, ваше сиятельство! Вот уж не думал, что проклятый не могу немогузнайка доставит мне столько радости, — прослезился Суворов. Вот так ртищев! Ай да умищев! Враг Секунд-майор граф Калачинский нажил себе в армии немало врагов. Невыдержанным был секунд майорный язык. Чуть что — обязательно кого-нибудь обидит, вяжется в спор, накричит или скажет дурное слово. Вот и не взлюбили его товарищи, вот и появились у майора враги. Как-то пришел Калачинский к Суворову, пожаловался на своих товарищей. «Помилуй Бог», — проговорил Суворов, — «ай-ай, как нехорошо! Враги, говоришь, ай-ай, ну, мы до них доберемся». Прошло несколько дней. Вызвал к себе Суворов секунд майора. — Узнал, — говорит, — я имя того главнейшего злодея, который вам много вредит. — Капитан Пикин! — выпалил Калачинский. — Нет. — Полковник Лепешкин? — Нет. — Поручик Вязинский? — Нет. Стоит Калачинский, думает, кто бы это мог быть еще? — Знаю! — закричал, знаю, генерал-квартирмейстер князь Аболенский. — Нет. опять произнес Суворов и посмотрел на Калачинского загадочным взглядом, поманил к себе пальцем. Подошел секунд-майор, наклонился к Суворову, а тот таинственно, шепотом, «Высунь язык!» Калачинский высунул. «Вот твой главнейший враг!» произнес Суворов. «Сторонись!» Суворов любил лихую езду. То ли верхом, то ли в воске, но непременно так, чтобы дух захватило, чтобы ветер хлестал в лицо. Дело было на севере. Как-то Суворов уселся в санки и вместе с Прошкой отправился в объезд крепостей. А в это время из Петербурга примчался курьер, важной бумаги привез Суворову. Осадил офицер разгоряченных коней у штабной избы, закричал, «К фельдмаршалу, срочно, к Суворову!» «Уехал Суворов», — объяснили курьеру. «Куда?» «В крепость Озерную». Примчался офицер в Озерную. «Здесь Суворов». «Уехал». «Куда?» «В крепость Ликолу». Примчался в Ликолу. «Здесь Суворов». «Уехал». «Куда?» «В Кюменьград». Прискакал в Кюменьград. «Здесь Суворов». «Уехал». Уехать Суворов уехал, да застрял в пути. Один из коней захромал, пришлось повернуть назад. Двигались шагом, едва тащились. Прошка сидел на козлах, дремал. Суворов нервничал, то и дело толкал ящика в спину, требовал погонять лошадей. — Нельзя, нельзя, ваше сиятельство, конь в неисправности, — каждый раз отвечал Прошка. Притихнет Суворов, переждет и снова за Прошкину спину. Не сиделось фельдмаршалу, не хватало терпения тащиться обозной клячей. Проехали версты две, смотрит Суворов, тройка навстречу, кони птицей летят по полю, снег из-под копыт ядрами, пар из лошадиных ноздрей трубой. Суворов аж пристал от восторга, смотрит, вместо кучера на козлах молодой офицер, вожжи в руках, нагайка за поясом, папаха на ухе, кудри от ветра в разлет». — Удалец, ой, удалец! — не сдержал похвалы Суворов. «Фельдъегерь, ваш — Фельдъегерь, ваше сельство! — произнес Прошка. — Видать, не здешний, из Питера. Смотрит Суворов, любуется. Дорога зимняя узкая, в один накат разъехаться трудно. А кони все ближе и ближе, вот уже рядом, вот уже и храп, и саночный скрип у самого уха. «Сторонись — Сторонись! — закричал офицер. Прошка замешкал, не привык уступать дорогу. «Сторонись!» — повторил офицер, в ту же минуту санки-осанки бух! Вывалились Суворов и Прошка в снег, завязли по самый пояс. Пронесся кучер, присвистнул, помчался дальше. Поднялся Прошка, смотрит обозленно фельдъегерю вслед, отряхивает снег, по-дурному ругается. «Тише!» — прикрикнул Суворов и снова любуется. «Удалец!» «Помилуй бог, какой удалец!» Три дня носился офицер по северной русской границе. Наконец разыскал Суворова. «Бумаги из Петербурга, ваше сядьство!» Принял Суворов бумаги, взглянул на фельдъегеря и вдруг снял со своей руки перстень и протянул офицеру. «За что, ваше сядьство?» — поразился курьер. «За удаль!» Стоит офицер, ничего понять не может, а Суворов опять...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 Через альпийские горы, через пропасти и стремнины ввел своих чудо-солдат фельдмаршал Суворов. Идут солдаты, ведут разговор. Идут солдаты, ведут разговор. «Оно бы ничего!» — рассуждают солдаты. «Горы не страшны, французы страшны». Если и будет наша погибель, так только от неприятеля. И вдруг к бою, к бою прошла команда. Рассыпались солдаты по горной дороге. Кто за утес, кто за скалы? Залегли, ждут неприятеля. Вот и французы. Тра-та-та, тра-та-та несется со всех сторон. Братцы, не робей, ура, держись, братцы! Удержались солдаты. Отступили французы. Идут солдаты. Ведут разговор. «Оно бы ничего!» — рассуждают солдаты. «Французы не страшны, горы страшны. Если и будет наша погибель, так только от гор, не погоды». И вдруг заиграла, засвистела, забушевала метель, рванул леденящий ветер, обрушилась с гор лавина. «Берегись, сторонись!» — несется команда. Рассыпались солдаты по горной дороге. Кто за утес, кто за скалу? Залегли, ждут. Пронеслись камни, отгремела лавина. Прояснилось небо, притихла метель. Идут солдаты, ведут разговор. — Оно бы ничего, — рассуждают солдаты. — Французы не страшны, горы не страшны. Если и будет наша погибель... Так только от мора, от голода. И вот кончилась еда. Нет провианта. Помрачнели солдаты, насупились, идут, опустились солдатские головы. И вдруг... «Наше времечко военно!» — затянул чей-то голос. «От покоя удаленно! Ой-лю-ли, ой-лю-ли! От покоя удаленно ой люли ой люли ли от покоя удаленно Приободрились солдаты, затянули ремни потуже, повеселели... Идут, подняли солдатские головы. Сидит Суворов верхом на коне, смотрит, любуется. «Братцы!» — кричит Суворов. «Не страшны нам горы альпийские! Не страшны нам французишки близкие! Что нам голод, мор, непогода? Раз в российских войсках дух солдатский не переводится!» «Ура!» — гремит в ответ на слова фельдмаршала. И снова разносится песня. с предводителем таким все на свете победим ой люли ой люли все на свете победим движется движется движется по горным вершинам по темным ущельям в облаках в туман в непогоду от обрыва к обрыву со скалы на скалу движется движется движется не остановишь российскую армию. Пробиваются солдаты сквозь горы и неприятеля. Совершают альпийский поход. Туча. Сен-Готард. Узкая извилистая тропа ведет к перевалу. А там, по ту сторону гор, новые тропы, новые пропасти и стремнины. Неприступной вершиной стал Сен-Готард на пути у русских. Укрепились на перевале французские войска, перекрыли дорогу. Дважды ходили солдаты на штурм и дважды были отбиты. Суворов приказал штурмовать в третий раз. Выделил фельдмаршал группу солдат для обходного маневра. Назначил старшим молодого генерала, любимца своего, князя Петра Багратиона. «Ну, с Богом!» — перекрестил их Суворов. Поползли солдаты по уступам и скалам в обход Сен-Готарда. Так, чтобы ударить противнику в спину. Поднялись уже до самых вершин, да только были замечены вдруг французами. Открыли французские стрелки ураганный огонь. Остановили русских. Сорвалась атака. Отдал Багратион приказ спускаться назад. Сползают солдаты вниз по отвесным скалам. Не торопятся, знают, не похвалит Суворов. И правда. Скинул фельдмаршал шляпу, машет, кричит что-то Багратиону. Вздрагивает на голове суворовский хохолок, словно и он, как фельдмаршал, гневается. «Шибче, шипче шипче — кричит Суворов и тычет шляпой в хмурое небо. Смотрят солдаты — Наплывает из-за гор на Сен-Гаттарт черная туча. Смотрит на тучу и Багратион. Однако не торопит солдат спускаться. Обволокла туча уступа и скалы, скрыла русских солдат. «Побьются в тумане!» — бронится Суворов. «Эх, медленно! Не по-моему выводят войска Багратион!» Волнуется фельдмаршал. Прождал несколько минут. «Ну как, не вернулся князь Петр?» — Нет, не вернулся еще, — докладывают Суворову. — Прошло еще несколько минут. — Ну как, не вернулся? — Нет, ваше сядство. Прошло минут тридцать, и вдруг там, на самом верху, у самого перевала, поднялась страшная стрельба, всколыхнула перевальную тишь, знакомая солдатскому уху «Ура!». Насторожился Суворов. — Ура! Ура! — несется на перевале. «Неужто Багратион?» — недоумевает Суворов. «И хочется верить, и трудно поверить». Туча тем временем переползла через горы, свернула в долину и открыла перед Суворовым Сен-Готтарт. Глянул фельдмаршал. «Так и есть! На вершине Багратион со своими солдатами!» «Вперед!» — закричал Суворов. Рванулись солдаты в лобовую атаку. Оказались французы зажатыми с двух сторон. Сверху и снизу. Не удержались. Бежали французы. Поднялся Суворов на Сен-Готард. Доволен. Так их правильно приговаривает. Противник не ждет. А ты из-за гор высоких, из-за лесов дремучих, Через топи, через болота, Прямо и туч поди на него, как снег на голову. Ура! Бей, коли, руби так его. Молодец, князь Петр». повернулся Суворов к Багратиону. «Эн нет, гляжу, по-нашему поступаешь!» И расцеловал генерала. Чёртов мост Преодолев Сен-Гаттарт, русские спустились в ущелье Рёйса. Бежит непокорный рёйс, пенится, клокочет, ударяет волной высокие берега, наполняет гулом и рёвом округу, отдает десятикратным эхом в горах. Жутко здесь путнику, жутко тут зверю, редкая птица слетит в ущелье. Через рёйс на высоте тридцати метров перекинута узкая каменная арка. Сотрясается арка от рёва реки, зловеще повисла над пропастью. Недобрые это места. Чертов мост перед русскими. Взорвали французы центральную часть моста. Засели по ту сторону Рейса. Бросились первые смельчаки на мост. Но тут же свалились сраженные пулями в пропасть. Бросилась новая группа героев. Достигла пролома. Не перепрыгнешь пролом. Остановились. Скосили меткие французские стрелки русских героев. ринулся новый отряд. Снова погибель. Остановилась атака. Сидит Суворов верхом на казацком коне, смотрит на мост, на солдат, на вражеский берег. Понимает, сколько ни бегай солдаты, не быть им на том берегу, не заделав в мосту пролома. Замечает фельдмаршал, метрах в ста от дороги стоит невесть для чего построенный здесь сарай. «Разобрать бы сарай, связать бревна и перебросить через пролом», — соображает Суворов. «Только подумал, смотрит, от других отделяется тощий солдат, что-то машет товарищем и несется к сараю. Бросились вперед гренадеры, взобрались на крышу, стали растаскивать бревна». Наблюдает Суворов, видит, снимает тощий солдат поясной ремень, за ним и другие снимают. Связали, стянули ремнями солдаты бревна, подняли, поволокли к пролому. — Мудрая голова! — подумал фельдмаршал о тощем солдате. — Доволен, Суворов, — солдатской смекалкой. Поравнялись солдаты с мостом. — вьить вить! вить! — засвистели французские пули. Залегли смельчаки за бревна. Переждали, опять поднялись. Только не все, половина убитых. Тощий, однако, поднялся. Ступили солдаты шаг, второй и снова французские пули. И снова солдат наполовину уменьшилось. Опять залегли, опять переждали. Поднялись, снова огонь. И вот в живых только три человека. Снова залп, два человека, снова один. Смотрит Суворов, только тощий солдат и остался. Не поднять солдату тяжелые бревна. Лег он, толкает перед собой, пытается сдвинуть. Поднатужился, сдвинулись бревна чуть-чуть, на вершок. Опять поднатужился, еще на вершок. «Герой! Молодец!» — не удержался Суворов. «Герою на помощь!» — кричит солдатам. Бросились солдаты на помощь. Подбежали, схватили бревна к пролому. Внеслись солдаты волной на мост. Брякнула, легла связка над пропастью. Откатились солдаты. Смотрит Суворов, а тощий солдат на мосту. Стоит на бревнах, повернулся к своим, машет рукой. Развивает ветер солдатский кафтан, треплет рожеватые кудри. Обдает непокорный рёй солдата пеной и брызгами. Больше героя фельдмаршал не видел. Зарябили перед глазами Суворова солдатские спины. Хлынули гренадеры грозным потоком на мост. заходила заколыхалось солдатское море. Вот уже первое на той стороне. Вот уже и победный ура несется в ущелье. Разбегаются, отходят французы. Отгремел бой. Чертов мост позади. Остановились войска на отдых. — Как звать героя? — стал интересоваться Суворов. тощим солдатам. «Мохов! Кирилл Мохов, ваше святество! Гренадер обширонского пехотного полка роты капитана Лукова!» «Удалец! Удалец!» восхищается Суворов. «Переправу навел! Мост соорудил! Богатырь! Витязь! Позвать удальца!» «Мохов! Мохов!» зовут солдаты. Не откликается Мохов. Лежит солдат на дне пропасти. Не слышит. не видит. Свалила солдата французская пуля. Разбился о камни. Не бьется больше смелое сердце солдатское. Погиб гренадер. А слава осталась. Соберутся солдаты, начнут вспоминать бои и походы. Вспомнят чертов мост. Вспомнят чертов мост. Вспомнят и Мохова. — Если б не Мохов, если б не он... Не видать нам победы. Доброе слово, и память ему великая. Генеральский погон Идут войска, пробиваются через новые горы, через новые перевалы. Прорвались к Муттонской долине, тут роковая весть. Полки римского Корсакова, которым торопился Суворов, разбиты. Французский полководец Массена бросил теперь основные силы против Суворова. Силы не равны. У Массена в четыре раза больше солдат, чем у Суворова. И все же Суворов решил первым начать атаку. Словно горная лавина обрушились русские на французов. Полки Абширонский, Азовский, казаки генерала Грекова врезались в противника с такой силой, что французы не выдержали и побежали мечется масса среди своих войск кричит пытается остановить не помогает бегут французы давят друг друга зажали в своей толпе самого масса стойте стойте кричит генерал вместе со всеми врезался во французские ряды и капрал махотин видит генерал на коне стал махотин пробиваться к массана Пробился и сдернул Массана с коня. — Ну, братец, теперь не уйдешь. Теперь я тебя под мышку. Радуется махотин и вдруг видит у самого своего носа неприятельский штык. Кто-то из французских солдат бросился на помощь своему генералу. Отбил махотин штык, повалил, пришиб прикладом француза, повернулся опять к Массана, а тот уже на коне. Рванулся капрал к генералу, ухватился рукой за плечо, соскользнула рука, пришпорил коня Массана, вынес рысак генерала из битвы. — Держи, держи его! — кричит Мохотин. — Да где уж! Быстрее ветра уходит Массана. Стоит капрал, смотрит, сожалеючи вслед. Стоит и не замечает, что у самого в зажатой руке генеральский погон. Посмотрел на руку. Правда, погон. Стыдно стало капралу, что упустил массана. Решил про погон никому не рассказывать. А потом, после битвы, все же проговорился. — Так ты же герой! — закричали солдаты. Девятся, рассматривают солдаты генеральский погон. Потом поднялись, пошли и рассказали ротному командиру. Командир — генералу, генерал — Суворову. На следующий день... Перед войсками был объявлен приказ фельдмаршала о производстве махотина в офицеры. «Ура, — Ура, махотину кричат солдаты. Довольны, что свой брат в офицеры выбился. Офицеры насупились. Ни радости, ни улыбки. Обидно их благородием. После прочтения приказа выделили офицеры из своей среды поручика, капитана и полковника, послали к Суворову. — Как же так, ваше сядьство? — За какие заслуги? — говорят офицеры. — Подумаешь, генеральский погон. Вот если бы он живого массана привел. Посмотрел Суворов на офицеров, поманил к себе пальцем поручика. — Хочешь быть капитаном? — удивился поручик к такому вопросу. Подумал, а вдруг и вправду соблаговолит Суворов. — Так если ваша воля на то, — произнес и пригнулся. — поманил Суворов капитана. — Хочешь быть полковником? — Как же не хотеть, ваше сиятельство? — ответил капитан и тоже пригнулся. — Позвал Суворов полковника. — Желаешь быть генералом? — Не смею просить. Все от Бога и вашего сиятельства, — гаркнул полковник. — Ступайте, принесите мне второй погон от массана. Быть и вам в повышении, — произнес Суворов. Сконфузились офицеры. Повернулись, ушли. А Суворов еще долго не мог успокоиться. — За какие заслуги? — выкрикивал он. — Ишь ты! За доблесть солдатскую! Вот за какие заслуги! Рота капитана Смелого После каждого боя Суворов интересовался, какие войска были первыми, какие отличились больше других. Так было и после штурма Сен-Готарда. «Ступай, разузнай», — послал Суворов своего адъютанта. Адъютант долго ходил, расспрашивал, выяснял, однако без толку Одни говорят «абширонцы», другие — «азовцы». «Гренадеры Багратиона», — утверждают третьи. «Нет, казаки Грекова», — доказывают четвертые. Обходит Суворовский посланец войска, никак не добьется истины. Все были на перевале, и вдруг адъютанта окликнул какой-то солдат. — Хочешь знать без ошибки? Говори же скорей. — Рота капитана Смелого. Вот кто был первым, — ответил солдат. — Рота капитана Смелого, — доложил адъютант Суворову. — Так, молодцы, — произнес фельдмаршал. После перехода через чертов мост Суворов снова поинтересовался, кто был первым. Адъютант опять долго ходил по войскам. Наконец пришел, доложил. — Рота капитана Смелого, ваше Молодцы, герои! — похвалил Суворов. После битвы с Массена фельдмаршал снова стал выяснять про героев. — Рота капитана Смелого! — услышал Суворов опять в ответ. — Вот так рота! — подивился Суворов. Приказал он позвать к себе капитана Смелого. Стали искать. Выяснилось, что никакого капитана Смелого и роты такой во всей суворовской армии нет. — Ах ты, шельмец! — рассердился Суворов. Вызвал адъютанта. — Ты что же, неправду доносишь? — Как неправду? — обиделся адъютант. — Я в ваше сетчество к солдатам ходил, они и врать не станут. И при Сен-Готарде, и на чертовом мосту, и в бою с Моссена всюду была первой рота капитана Смелого. — А, вон оно что! — усмехнулся Суворов. — Ну, ступай, еще раз поговори с солдатами. Прибегает адъютант к солдатам. — где же ваша рота? Где капитан? — Капитана, пожалуй, нет, — отвечают солдаты. — А рота есть, как же, есть. Она и в Абширонском пехотном полку, и в Азовском гренадерском полку, и в бригаде князя Багратиона, и среди казаков генерала Грекова, — перечисляют солдаты. Вытянулось от удивления адъютантово лицо. Что за чушь, говорят солдаты? А дело в простом. Трудно при Сан-Готарде отличить, какие войска в первых, какие в последних. Перемешались тогда полки и роты на перевале. Все... В первых. Вот кто-то из солдат и придумал про роту капитана Смелого. Выдумка солдатам понравилась. Стали они с той поры самых отважных называть этим именем. Так и пошло. Отличаться обширонцы. «Так это же рота капитана Смелого!» — кричат солдаты. Отличаться азовцы. «Рота Смелого! Смелого! Смелого!» — несется в войсках. отличаться гренадеры Багратиона или казаки Грекова, а солдаты опять свое. Рота Смелого! Ей почет, ей слава! Понравилась Суворову солдатская выдумка. Стал и он по-солдатски говорить, когда зайдет разговор, кого посылать на опасное дело. — Посылайте достойных, — говорит фельдмаршал, — богатырей, лучше всего тех, кто из роты... солдатского капитана сала голодно солдатам в походе сухари от ненастной погоды размокли и сгнили швейцарские селения редкие и бедны ели лошадей копали коренья в долинах а когда кончились коренья и лошади взялись законские шкуры исхудали изголодались в конец солдаты Затянули ремни на последние дырки. Идут, вздыхают, вспоминают, как пахнут щи, как тает на зубах каша. — Хоть бы крова хлеба! — вздыхают солдаты. — Хоть бы сало кусок! И вдруг в какой-то горной избе солдаты и впрямь раздобыли кусок настоящего сала. Кусок маленький, размером с ладошку. Обступили его солдаты. Глаза блестят, ноздри раздуваются. Решили солдаты сало делить, и вдруг призадумались. — Как же его делить? Тут впору одному бы наесться. Зашумели солдаты. — Давай по жребию, — предлагает один. — Не, пусть съест тот, кто нашел первым, — возражает второй. — Не, так чтоб каждому, каждому, — кричит третий, — спорят солдаты. И вдруг кто-то произнес... «Братцы, а я думаю так. Отдадим-ка сало Суворову». «Правильно! Суворову! Суворову!» — понеслись голоса. Позвали солдаты суворовского денщика Прошку. Отдали ему сало, наказали вручить фельдмаршалу. Довольны солдаты. И Прошка доволен. Стал прикидывать, надолго ли сало хватит. Решил, если отрезать в день кусок толщиной с палец... Как раз на неделю получится. Явился Прошка к Суворову. — Сало? — поделился тот. — Откуда такое? Прошка и рассказал про солдат. Мол, солдатский гостиниц. — Дети, богатыри! — прослезился Суворов. Потом повернулся к Прошке и вдруг закричал. — Да как ты взял? Да как ты посмел? Солдатам конские шкуры, а мне сало? — Так на то они... — И солдаты? — стал оправдываться Прошка. — Что солдаты? — не утихает Суворов. — Солдат мне дороже себя. Немедля ступай, верни сало. Да спасибо, скажи. В ноги поклонись солдатам. — Так они же сами прислали, — упирается Прошка. — Да что для них сало с ладонь? Тут лизнуть каждому мало. Вон их сколько, а сало как раз на одну персону. Глянул Суворов на сало. — Правда, кусок невелик. — Хорошо, — согласился Суворов, — вступай тогда в санитарную палатку. Отнеси раненым. Однако Прошка снова уперся. — Раненым? Да куда им сало? Да им помирать пора. — Бестыжая душа твоя! — заревел Суворов и потянулся за плеткой. Понял Прошка, что дело может дурным кончиться. Подхватил сало и помчался к санитарной палатке. На следующий день солдаты повстречали Прошку. «Ну, как сало?» — спрашивают. «Ел ли фельдмаршал? Что говорил?» Только Прошка собрался открыть рот, а тут рядом появился Суворов. «Детушки!» — произнес. «Богатыри! Отменное сало! С детства не едал такого! Стариковское вам спасибо!» И низко поклонился солдатам. У Прошки от удивления глаза на лоб, а солдаты заулыбались, отдали фельдмаршалу честь, повернулись — и направились к себе в роту. — Понравилось, — перешептывались они по пути, — он как благодарил. — Сало, оно — такая вещь, что и фельдмаршалу не помешает. Разрешите пострадать Преодолели герои горы, впереди открылась долина, сгрудились солдаты на скалах, смотрят вниз. Там, внизу, долгожданный конец похода. «Ура — Ура! — закричали солдаты. Однако рано радовались герои. Оборвалась у самых солдатских ног козья торпа. Подойдешь к краю обрыва — голова кружится. Выделил суворов отряды. Облазили те округу. — Нет спуска в долину. Задумался Суворов, собрал генералов и офицеров на военный совет. А солдаты остались над пропастью и тоже решают. «Над назад!» — говорит один. «Куда же тебе назад?» — возражает второй. «Над вперед!» «Ну, куда вперед?» Солдат задумался. «Туда!» — показал пальцем в долину. «Туда!» — передразнили его товарищи. «Это и без тебя, ясно. Только как же туда?» «Надо подумать!» — Братцы! — вдруг произнес плечистый парень из обширонцев. — А что, ежели... Солдаты повернулись к нему. — У нас в деревне, — стал вспоминать парень. — Ого-го, какая круче была! Так мы, бывало, ребятами с той круче, на чем сидишь, съезжали. — Фу! — плюнул с досады какой-то усач. — На чем сидишь? Да тут от тебя и бокро места не останется. Тут как к Богу будет угодно. перебил его сосед. «Пойди все же правду, — говорит парень. Но ежели не сидя, так лежа, может, получится?» «Можно и лежа», — соглашается парень. И снова заспорили солдаты. Одни за то, что получится, другие, что в этом деле верная гибель. «Эх, ма!» — вздохнул парень. «Была не была?» Скинул шапку, бросила камни. «Разрешите, — говорит, — пострадать за православный народ». Перекрестился парень, ружье под мышку и к пропасти. Лег на спину. — Ты куда? — подбежали солдаты. — Разрешите пострадать, — повторил парень и отпустил руки. Летит парень, переворачивается то сбоку-набок, то через голову, ударяется о камни, сюртук растрепало, ружье выпало. Смотрят солдаты, а у самих мурашки по телу. Пролетел парень еще метров сто и вдруг перестал катиться. Поднялся, замахал товарищем. «Жив, жив!» — закричали солдаты. «Братцы!» — раздается снизу далекий голос. «Смелей, братцы!» Зашумели солдаты, задвигались, бросились к пропасти. Один, второй, третий. Вскоре вся русская армия кончила спуск. К вечеру того же дня солдаты достигли города Иландс. Альпийский поход был закончен. — Ну и ну! — поражались австрийские генералы. — Оленьями, тропами и провести целую армию! — А что, — улыбается Суворов, — там, где олень пройдет...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 Осталось в веках, и каждый Суворова знает. Генералом генерал За альпийский поход в Суворову был присвоен чин генералиссимуса русских войск. Возвращаясь с группой солдат на родину, фельдмаршал остановился передохнуть в пограничном трактире.